Дождался ее, но через две недели после возвращения жены умер на ее руках. «Как же вы живете сейчас?» — потрясенно спросила я Наталью Николаевну. «Как? У меня есть радости. Когда просыпаюсь ночью, можно зажечь свет, почитать. Могу открыть окно в сад и смотреть на звезды или выпить стакан компота, который варю себе с вечера». И про бантики свои сама сказала. Я ведь знаю, что старая, только иногда забываю об этом. Те годы кажутся неотжитыми. Вот я и путаюсь в этой неразберихе. Беру и цепляю бантики. Надо мной, наверное, смеются. Впрочем, это все равно». Потом в публичной библиотеке в альбомах по прикладному искусству я находила много снимков с предметов, выполненных по эскизам Н. Н. Трусовой. Тут были инкрустированы н е столики, и кресла, и посуда. «Окружающие любопытствовали. Что вас связывает?» «Мы вместе ходили на субботники рыть БЧК, Большой Чуйский канал, и вместе трудились в мастерской. С работы я часто провожала Наталью Николаевну домой. Среди своих дел думала, наверное, она сейчас готовит себе компот, а может, сидит у окна. Я жалела Наталью Николаевну, пережитое, казалось непостижимым. И возможно ли вообще, чтобы распахнутое в сад окно стаканком пота составляли конечные радости жизни? Как тогда надо уметь смотреть на звездный свод? Что нужно ощущать в порции фруктовой жидкости? Встреча с Натальей Николаевной Трусовой оставила глубочайший и... Горчайший след в душе. С театра началось и знакомство с семьей Анисовых. Александр Николаевич числился очередным режиссером русской драмы, в прошлом антрепренер Нижегородского театра. Его жена Мария Константиновна Бутакова была пианисткой. Разница в возрасте между Анисовыми и нами с Эриком была в 35 лет, но я этого не замечала. Очень привязалась к добрым, гостеприимным друзьям и полюбила уютные вечерние застолья в их доме. Мария Константиновна дала мне многое из того, чего я ждала от Барбары Ионовны — теплоту и участие. С замиранием сердца смотрела я все спектакли театра, слушала рассказы Александра Николаевича о репетициях и об актерах. Ни с чем не сравнимое удовольствие получала от музицирования Марии Константиновны. Музыка издавна приводила в согласие с небесами. Утром 22 июня 1941 года Открыв кухню дверь, несмотря на прикрученный в репродукторе звук, я расслышала напряженный голос диктора. Немецкие войска вторглись. «Война? в с ё конец, точка. Все вело к несчастью. Вот оно!» — я крикнула Эрика. Он выслушал и также кратко произнес «это в с ё Так это и формулировалось. в с ё Разом кончилось то, что пять минут назад еще имело хоть какой-то смысл. Первая мысль о маме. Она с сестрами должна быть немедленно здесь, сию минуту. Сломя голову, я бросилась на почтам перевести маме деньги на дорогу. Телеграфировать немедленно выезжайте. На почте была толчая. Все торопились связаться с родными. А Эрик? Как все решится с ним? День, второй, седьмой. Еще не совсем понятная сила, состоявшая из немецких солдат и техники, прогибала западную границу страны. Ехала, летела, чеканно наступала. Чужая армия затаптывала наши кичливые. Но и своей земли ни пядя не отдадим. Брест, Минск были уже сданы. В начале июля всех работников театра собрали в зрительном зале, где была установлена черная плошка репродуктора. Ждали выступления главы страны, бойцы, матери, братья, сестры. Он избрал единственно возможную интонацию —